Не обращая внимания, Джэрик продолжал: "Я сейчас подозреваю, что эффект Морфея действует только на тех путешественников, кто произвёл достаточное число парадоксов, влияющих на ткань времени. Тем же, кто осторожен в маскировке своего происхождения, не использует никакую информацию, которую они имеют о будущем, позволено существовать в прошлом столько, сколько они пожелают". «Я не уверен, что полностью понимаю вас, мистер Корнелиан». «Продолжайте, пожалуйста». Мистер Джексон не отрывался от блокнота. «Если вы расскажете многим, что я рассказал вам, то это вернет нас, вероятно, снова в будущее». Джерик вперил в мистера Джексона не мигающий взгляд. «Не так ли, Джегет Кирилл?» Мистер Джексон сказал извиняющимся тоном: "Я всё ещё не вполне с вами согласен, но тем не менее, продолжайте говорить, я буду записывать". "Нет, пока я воздержусь от разговоров", ответил Джэрик. "Я должен всё обдумать". "Мистер Джексон может помочь, если поверит нам", предположила миссис Ундервуд. "Но если он того же мнения, что и мистер Гаррис, «Я репортер», — сказал мистер Дзексон. «И держу все свои теории при себе, миссис Ундервуд. Единственное, чего я хочу, это сделать мою работу. Если у вас есть какие-нибудь доказательства, ну, например, покажите ему этот странный пистолет, который у вас есть, мистер Корнеллен». Джерек пошарил в кармане своего плаща и вытащил пистолет-имитатор. «Ну, вряд ли это доказательство». усомнился он Это определённо очень причудливая конструкция пробормотал мистер Джексон, осматривая пистолет. Он держал оружие в своих руках, когда раздался стук, и голос за дверью проревел: "Откройте именем закона!" Полиция. Миссис Андервуд в ужасе схватилась за голову. Мистер Гаррис притаил нас. Джери задрожала под тяжестью ударов. Мистер Джексон медленно встал, протягивая пистолет обратно Джерику. "Я думаю, нам лучше впустить их", сказал он. "Вы знали, что они придут", закричала миссис Андервуд, обвиняя. "О, мы обмануты всеми. Я сомневаюсь, что Гарис знает об этом. С другой стороны, вы приехали сюда в обычном кэбе Полиция могла узнать адрес от Кэбмена. Типично для гарисы забыть такую важную деталь. Мистер Джексон крикнул в сторону двери: "Подождите секунду, пожалуйста, сейчас открою". Он улыбнулся ободряюще миссис Ундервуд, открывающей колду и широко распахивая дверь. "Добрый день, инспектор". Мужчина в тяжёлом пальто и маленькой шляпе-котелком, твердо сидящей на макушке глыбоподобной головы, прошел с тяжеловатым достоинством быка в комнату. Он огляделся презрительно фыркая, как фыркала миссис Ундервуд, намеренно не замечая ни Джерика Корнелиан, ни миссис Ундервуд. Затем он сказал «кхм-кхм» и развернулся, как злобный носорог, выставив палец вперед, подобно угрожающему рогу, пока тот не упёрся в нос Джэрик. Это ты. Кто? Ярмарочный убийца. Нет. Джэрик чуточку отодвинулся назад. Думаешь, нет. Он потрогал пальцем тщательно приглаженный ус. Я инспектор Спрингер. Он сдвинул брови над глубоко посаженными мрачными глазами из Скотланд-ярда, добавил он Слышал обо мне? Боюсь, что нет, ответил Джэрик. Не я имею дело с политиками, чужаками, беспокойными иностранными элементами, и расследовать эти дела исключительно твёрдо. Итак, вы тоже в это верите? встала миссис Лундрут. Вы ошибаетесь в своих подозрениях, инспектор. Увидим, ответил загадочный инспектор Спрингер. Он поднял палец и согнул его, приказывая четырём или шести людям в форме войти в комнату. Я знаю анархистов, леди.